У церкви все еще толпилось нежить. Егор опасливо озирался по сторонам, огородник бежал впереди, не в меру резво подпрыгивая. «Народ, народ, я все выяснил! Мертвяк-то наш, это Егорка! Я на него сейчас глянул, на нем уже трупное пятно! Вот тена, а мы и не признали заохоли деревенские. Как же это мы просмотрели-то? То-то он всем так понравился!» «Как мы просмотрели, это один вопрос. А вот как сам Егор просмотрел?» Задумчиво покусывая соломинку, пробормотала баба Валя. «Егор, можно я твои более ранние воспоминания посмотрю? Там, вероятно, мы найдем что-нибудь». «Смотрите», — развел руками ошалевший Егорка. Ведьма приложила руки к голове Егора и начала внимательно всматриваться куда-то в пустоту. В голове парня, словно в калейдоскопе, замелькали отрывочные воспоминания. Вот он выходит из офиса, покупает коньяк, вот слушает грустные песни, вот тянется к аптечке. Егор, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Начну, пожалуй, с плохой. Позавчера ты умер. Как умер? От чего? Испугался Егор. Хотя чего пугаться, если ты уже мертв? Судя по тому, что я увидела... «Умер ты, Егор, от собственной глупости. Тебя отвергли. Это, видимо, стало слишком большим стрессом для тебя, и ты решил заглушить горе алкоголем. А уже потом выпил успокоительное, не обратив внимания на предупреждение на упаковке. Я не буду тебе описывать весь процесс, сокращение мышечных волокон, отказ дыхательных путей. Это должны были написать в своем заключении патологоанатомы». «Но прямый факт состоит в том, что проснулся ты уже мертвецом, Егор, и сам этого не заметил. Ты преспокойно ходил по миру живых, вызвал такси, общался с Лапшовскими, которые тебя по понятным причинам сторонились, видимо, чувствовали неладное. Кстати, к мертвым не привораживают, запрещено законом, потому и разлом растревожился» хорошая это новость какая?» — недоверчиво спросил Егор. «Хорошая новость в том, что ты находишься в прекрасном для мертвецов месте и можешь оставаться тут навсегда, если, конечно, захочешь. Тебе нужно будет отречься от всего прошлого. И, пожалуйста, вступай в наши дружные ряды. В конце концов, тебе тут все рады. Кстати, если тебя полюбит какая-нибудь ведьма...» как я когда-то полюбила Василия. «Можем и свадебку сыграть». «Ну, что скажешь?» «А что я скажу?» — улыбнулся Егор. «Скажу, что делаю Анжелике предложение». Пойдешь за меня?» «Иди, иди», — расхохоталась Валентина Семёновна. «Муж-нечисть? Это гораздо лучше, чем ленивое ничто на диване, не неспособное постирать тебе носки». «Тем более далеко отсюда он все равно не сбежит». «А пойду», — согласилась девушка. «Только пусть он с бывшей своей сначала разберется, а то не по-людски как-то». «Да, проститься с прошлой жизнью нужно обязательно». «Ну что, ты готов?» «Готов», — быстро ответил Егор. «Только можно я сделаю это один?» «Конечно, конечно», — зашепталась толпа. «Можешь отойти, вон к той березе, там связь ловит». «Вернее, она нигде не ловит, но мы тебя организуем». Егор отошел подальше и уселся под огромной столетней березой. На мониторе его не успевшего еще разрядиться смартфона появился значок сети. Егор залез в телефонную книгу и нашел номер, который набирал уже, наверное, сотню раз. Прижав телефон плечом к уху, он чиркнул спичкой. «Алло, Вика, я хотел проститься с тобой. Ты знаешь...» Я женюсь. Привет, Егор! Знаешь, я много думала о нашем расставании. Когда ты был рядом, я как будто не чувствовала в тебе особой потребности. Но вот сейчас, когда ты далеко, я будто почувствовала. Огонек обжег Егору пальцы. Впрочем, забудь, прощай, похолодевшим в миг голосом ответила девица. И ты прощай, в последний раз сказал Егор. Связь прервалась. Егор медленно побрел назад. Когда он вернулся, то застал странную картину. Напротив церкви в рядок выстроились деревенские. Кикимора, банник с огородником, черт с домовым Василием, толпа русалок из омота и прочая нечисть. Немного поодаль стояли ведьмы Анжелика и Валентина Семёновна. Лица их были торжественны и печальны. А вот напротив них двигалась, пузырилась и испускала ужасающее зловоние плотная куча мерзких тварей, пришедших из разлома. Подойдя ближе, Егор услышал странное рычание. Сначала он никак не мог понять, откуда исходит голос. Ужасающий, громкий. Что за великан издаёт эти звуки? Но присмотревшись, понял, к его ужасу твари из разлома не просто лежали друг на друге плотной кучей, Они облепили жуткое, огромное, зловонное существо. И это существо сейчас открывало свой страшный круглый рот с острыми зубами-шпагами. А еще оно изучало Егора, уставив на него десятки злых, слезящихся глаз. «Нам нужно его тело, тело мертвеца», — бормотало существо. В этот момент Егор вдруг понял весь ужас происходящего, Жуткому монстру нужно было не просто какое-то тело. Ему нужно было его, Егора, тело. Он с надеждой посмотрел на нечисть. Может быть, заступятся, защитят. Но те, вместо того, чтобы застыть от ужаса, вдруг заулыбались. Так бы сразу и сказали, заахали деревенские. «Тело так тело. Егорка, это, конечно, неприятное испытание». Но это старое тело тебе все равно ни к чему. Тем более, что оно уже разлагается. Скоро его черви съедят. Ты спокойно сможешь жить здесь и без него. Давай, родной. Мы все через это проходили. «Закатай рукава!» Вдруг крикнул кто-то из толпы. Егор повиновался и теперь с ужасом рассматривал свои руки. Они были странного сероватого оттенка с какими-то пятнами. «Этот процесс необратим, Егор. Он и так протекал слишком медленно. Но сейчас он с каждой секундой пойдёт быстрее. Не бойся ничего. Ты, главное, верь». «Подойди сюда!» — прорычало чудовище. Егор на трясущихся ногах подошел к монстру и зажмурился. Он чувствовал, как огромный зубастый рот схватил его и засосал в темную бездну. В следующую секунду Егор захлебнулся потоком зловонной слюны. Интуитивно он попытался вынырнуть на поверхность, но слюна была повсюду. Дышать стало нечем, но вдруг где-то наверху вместо жуткой темноты показалось ярко-голубое летнее небо. Егор завертел головой и обнаружил себя в Русалочьем озере. Только вокруг была чистая, прозрачная поверхность воды — Никто не крутил воронки ловушки, не засаживал озеро тиной. На берегу стояла толпа деревенских. Все они громко хлопали в ладоши. Среди них была и Анжелика. Егор подплыл к берегу и ступил на землю. — С днем рождения! С днем рождения! — дружно закричала нечисть. — А ты прямо красавчик! Лучше, чем был! Тут только Егор заметил произошедшую с ним перемену. Во-первых, он был абсолютно голым, а во-вторых, он понял, что тяжелое и мокрое лежит на его плечах. Это были длинные, зеленые волосы. — Да ты у нас водяной, — улыбнулась Кикимора. — Если что, будем к тебе подходить по разным вопросам. Егор засмущался с своей ноготы и тут же обнаружил возникшее вокруг бедер полотенце из водорослей. Анжелика подбежала к нему и поцеловала его в губы. «Свадьба, свадьба, свадьба!» — скандировала нечисть. «Ведьм зови, со всей округи зови!» — пританцовывал на месте банник. «Ух, похватаю я их за бачок! «Позовём, непременно позовем, потирала руки Валентина Семёновна. «Анжела пусть сегодня же отправит телеграммы по моему списку. Текст примерно такой. «Уважаемая Марья Ивановна!» СПТ, Просим вас прибыть для участия в мероприятии в Новодуева, ТЧК. Просьба использовать наземный транспорт, ЗПТ, чтобы разгрузить воздушные пути, Точка. Полеты временно запрещены из соображений безопасности сообщества, ТЧК. Василий, в телефонной книге список наш найди. Домовой спешно зашагал в дом и вскоре вернулся оттуда с какой-то толстой тетрадкой. Сделаем... Бодро отозвалась Анжелика, просматривая список мелким почерком, написанный на вырванном из блокнота листе бумаги. «Только Тамары Валентиновны Казенко не будет. Умерла прошлой зимой, к сожалению. Я читала «Некролог». Да и люди рассказывали. Она в городе похоронена, на старом кладбище. Максим Казенко, сын ее, подсветился. «Жаль, очень жаль. Надо слетать, попрощаться». Вздохнула Валентина Семёновна. «А можно спросить?» смущенно протянула Анжелика. «У меня ведь никакой инициации не было. Егора хоть чудище съела. А я как же? Просто ведьма? Да и не нужна тебе инициация, Анжела!» Махнула рукой баба Валя. «Каждая женщина, живущая своим умом и преданная своей семьей, решающая день за днем массу бытовых проблем и поддерживающая близких... Каждая женщина, не желающая быть на вторых ролях, уже ведьма. Нас ведь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ладно, я полетела. Валентина Семёновна сняла платок и выпустила на волю гриву длинных, выбеленных сединой волос. Эта естественная седина очень подходила к ее лицу, подчеркивала дерзкий, насмешливый взгляд карих глаз — бронзоватый оттенок кожи и крутые дуги бровей. Она, знавшая десятки способов казаться моложе, словно нарочно не пользовалась ими, сделав небольшую уступку лишь стоматологам, отреставрировавшим ослепительно белую улыбку. Простое холчевое платье сидело на ведьме идеально. Впрочем, как и на любой женщине, давно понявшей, что не платье украшает ее, а она украшает платье. Ведьма поднялась в воздух на полметра, потянулась, для разминки сделала несколько осторожных поворотов и набрала высоту. Где-то внизу оставались крыши деревенских домиков, зелень полей и аккуратные полоски размеченных огородником грядок. Со временем исчез из и купол церкви, и голубая гладь русалочьего озера. С высоты различались лишь массивы леса и поля, речушки и серое полотно дорог. Валентина Семёновна быстро сориентировалась на местности, и полетела вдоль одной из трасс по направлению к городу. Стемнело. Там вдали зажглись сначала десятки, а потом и сотни огней. Они, словно болотные огоньки, дразнили и настраивали на фривольный лад. Ориентироваться в этом мерцании было уже не так просто, но постепенно Валентина Семёновна нашла, что искала. Маленький цветочный киоск, в котором, накинув на плечи серый потертый кардиган, дремала продавщица. Ведьма аккуратно спикировала вниз, стараясь не привлекать внимание. Лишь один подгулявший бедолага увидел ее приземление, протёр глаза руками и стремительно скрылся в переулке. «Девушка, почём цветочки?» — поинтересовалась она у продавщицы. «Какая же я вам девушка?» — съязвила та, выглянув из-под толстых очков. «Ну, по сравнению со мной, вы еще даже девочка!» — попыталась сгладить неловкость Валентина Семёновна. «Так почём?» 100 рублей любая роза. Покупать будете? Или только смотреть?» «Давайте все, широко улыбнулась ведьма, вынув из кармана платья стопку пятитысячных купюр, перетянутой резиночкой. «Этого хватит? Сдачу себе оставьте!» Продавщица аж поперхнулась. Она долго рассматривала банкноты, проверяя их на подлинность, и, в конце концов, поняв, что обмана нет, часто закивала. — Да вы берите, все берите. Вам в оберточную бумагу завернуть? — Нет, благодарю. — Вас, кстати, как зовут? — Зоя. — У вас есть любимый мужчина, Зоя? — Есть. Только пьет гад. Валентина Семёновна достала из второго кармана спичечный коробок и высыпала все спички, кроме одной в урну. — Зоя, я хочу сделать вам один подарок. В память о моей умершей сестре. «Тамаре. Я хочу, чтобы вы помянули её сегодня тортом, конфетами. А ваш муж не будет больше пить, это я вам обещаю. По крайней мере, до тех пор, пока не сгорит эта спичка». Валентина Семеновна с трудом обхватила руками огромный букет. Услушливая продавщица почтительно открыла перед ней дверь. Ведьма вышла и вдруг резко поднялась в воздух, стремительно набрав высоту. Зоя еще долго смотрела ей вслед. Ведьма пролетела пару сотен метров, отыскивая глазами ориентир, и, наконец, заметила кладбище, усыпанное помпезными монументами. Она аккуратно приземлилась на дорожку и огляделась вокруг. Ее внимание привлекла одна из могил. Судя по табличке, здесь покоились некие Капываловы, муж и жена. «Добрый вечер», — обратилась ведьма к фотографии на памятнике. «Не подскажете, где Тамара Валентиновна нашла последний приют?» Мадам Копывалова почтительно кивнула головой в знак приветствия, и из могилы раздалось едва слышное шипение. Вперед, пройдите до самого большого памятника. Справа от него». Валентина Семёновна поблагодарила невидимую советчицу и отправилась в указанном ей направлении. Она легко нашла небольшую аккуратную оградку, И скромный памятник с фотографией смеющейся черноволосой красавицы. Сглотнув подступивший горлуком горлу она оставила цветы у памятника. Покойся с миром, Томочка, сестренка-ведьма. Прощай. На щеке ведьмы проступила слеза. Она помассировала пальцами виски, выдохнула и пошла прочь, впуская в легкие воздух летней ночи. Вспоминая город, гуляла между стареньких девятиэтажек и мимо старинного здания гимназии, хранящего массу тайн. Потом ведьма словно вспомнила что-то, снова поднялась над городом и, покружившись немного над домами, вычислила нужное окно. Там горел свет, и какая-то женщина, сгорбившись, сидела над телефоном. Валентина Семёновна никогда не умела сообщать дурные вести, поэтому она несколько раз нервно сделала круг над домом, а потом деликатно постучалась в окно. Женщина сначала вздрогнула, но потом подошла к окну и открыла створку. «А я знаю, вы ведь от Егора, от него. Он не придет больше. Но вы должны знать, что с ним все хорошо. Он счастлив, так как никогда в жизни не был счастлив». «Так глупо», — отозвалась женщина. «Я не знаю, кто вы». Но уверена, что вы говорите правду. Посидите со мной немного. Хорошо, согласилась Валентина Семеновна. Я только достану фотоальбом. Расскажу вам о нем. Валентина Семеновна присела на диван. Хозяйка подошла к ней с маленьким бархатистом и парочкой пластмассовых альбомов. Ведьма обняла ее за плечи. Ему там точно хорошо. Валентина Семеновна вытянула одну руку вперед. И на стене вдруг сам собой включился плазменный телевизор. На его экране появилась улыбающаяся блондинка в синей форме. «Вот, девушку хорошую нашел, Женится. Друзья у него появились опять же. Все хорошо. Я вам верю. Только вы не улетайте пока. Давайте я вам о нем расскажу». К утру хозяйка, не выдержав нервного напряжения, а, может быть, убаюканная колдовством, уснула, а ведьма осторожно вылетела в окно. Внизу она заметила юношу с фотоаппаратом, который явно караулил ее в кустах. Видимо, вчера она уже успела привлечь внимание многочисленных обладателей телефонов. Проклятие последних десятилетий. Не просто же так ее караулят журналисты. Она опустилась перед юношей, Все отснятые кадры исчезли из памяти фотоаппарата. Память юноши тоже очистилась от лишнего. Завернув за угол, ведьма исчезла, а не привлекающая к себе лишнего внимания крупная черная кошка с желтыми глазами, уверенно и грациозно, зашагала к вокзалу.